Артур Геворгизов Действие Возбудина и Сановита Папа считал, что детей надо воспитывать таблетками. Если дети бегают, шумят и не хотят ложиться спать, им надо давать Сановит. Если грустят — не грустин, если плохо учатся — мозговин, если грубят — не грубин. Если не хотят рано утром вставать в школу, взбодрим внутримышечно, Серёжа, ласково сказал папа, присаживаясь со шприцем на краешек Серёжиной кровати. Пора вставать. Ещё минуточку, сонно пробормотал Серёжа, повернулся к папе спиной и натянул на голову одеяло. Сейчас мы тебе поможем, пообещал папа. и сделал укол. Серёжа вскочил, схватил три двухпудовые гии и побежал делать зарядку и обливаться холодной водой. «В школу, в школу, в школу!» — весело напевал Серёжа, подбрасывая под душем гии. А после зарядки и обливания Серёжа стал прыгать через стол, хватая на лету бутерброды с сыром и ветчиной, как чайка. Опять переборщил с дозировкой, подумал папа, и подсыпал в какао санавит. Серёжа сел на стул и уснул. Через 8 часов он проснулся, но в школу, как всегда, опоздал. Даже к самому последнему уроку. Ему стало грустно. В этом случае надо принимать не грустин.